Память преподобного отца нашего Давида Салунского. Блаженный Давид родился в стране Восточной, и как светоносная звезда осиял весь мир. Упражняясь в воздержании с малых лет, он явился перед людьми как бы ангелом во плоти, поселившись близ города Салуни, в трех верстах от него. Святой Давид построил себе палатку под миндальным деревом. Тут, подобно птице доброгласной, он утешал всех притекающих к нему многополезными словами. Его ум всегда был устремлен в божественную высоту. Благодаря этому он обогатился даром чудотворения и сделался светлозарным столпом церкви, всех просвещающих своими чудесными знамениями, мужественно чудесстве перенося от стужи то сильный зной, то сделался как бы бесстрастным. И так как он угасал в себе огонь плотских вожделений, то его не мог опалить и огонь вещественный. Однажды он взял в руки разожжённый уголь и возложив на нем фемиам, предстал перед царем и ходил на нем, причем руки его нисколько не пострадали от огня. Увидев это, царь удивился и поклонился угоднику Божию в ноги. Вообще свою жизнь и творимые чудеса святой Давид много изумлял людей, которые взирая на святого, прославляли Бога дивного во святых своих. После долгой и славной жизни святой Давид с миром отошел к Богу, которого возлюбил из младата.